в кружале когда сорочье гнездо навещали машкары или цепер, в обычно шумном кружале выцарялась редкая благопристойность прекращали голдеть заядлые игроки метавшие бабки даже задорные крики сопровождавшие победные или проигрышные броски звучали как-то потише кто решится тревожить уважаемых гостей из которых харланд пакше никогда не брал платы «Сдается мне, мальчик, непреклонен», — сказал Машкара. Цепер ответил не сразу. Перед ним на столе знаками вниз рассыпалась зернь. Цепер водил над ней ладони, угадывая костяшку, похищенную Машкарой. Забава, требующая тонкого сосредоточения чувств. «Принято считать, что среди праведных неизменно согласие», — медленно проговорил он наконец. Д писание Андархайной не помнит мятежных царевичей!» Машкара грустно улыбнулся. «А песни послушать? Непокорство прежде послушания родилось. Мы-то знаем, что при каждом благом и милостивом правлении хватало упрямцев». «И что с того?» — пожал плечами желчный цепер. «Хоть один ослушник счастьем облегся?» «Ты взял зубатку из сети, друг мой!» Машкара выложил на стол костяной прямоугольник. Зубатка скалила собачьи клыки и сились обойти невод, раскинутый на другой половинки. «Юнцы строят крепости из песка, но приходит море, и вот уже лишь чайки плачут над берегом». Царский райца тщательно смешал зерн на столе. «А песок вновь гладок, как где писание выправленное Иваном». «Возьми кость, друже. Потом родится очередной своевольник. И уж его ты крепость прочна, как закатные скалы, ныне расплавленные бедой». «Вот именно!» — проговорил Машкара задумчиво. «Невлин почти в открытую называет мальчика неблагодарным. Его дихолят на царство, а ему лишь бы сестру увезти с собой в Шигардай». «Да долг перед престолом, перед отцом, наконец!» Неожиданно верно и смешно передразнил Цепер выспренную речь старика. «На то, что яблочко, мол, отстроптивой яблоньки, не намекал?» «Намекал. Обиняками, конечно. Надо бы, мол, растить добрую славу родителя, а не худой пищу давать». «И что?» Цепер неохотно поднял глаза. «Я...» Обучен проницать помыслы, таящиеся за напускными улыбками. Отрок поистине удивляет меня. Он тих и внешне сонлив, но внутри кремень. Помогай нам всем, отец неба, если из этого кремня высекут искру». Взгляд Машкары стал пристальным. «А не маловат, Кремешок?» «Маловат», — согласился Цепер. «Все дело в том, чего мы не видим». Если под камнем песок, его смоет первая же волна. Но вдруг это скала, чьи корни стане земли. Под ударами волн она будет только расти. А море становиться все яростней, вздохнул Машкара. За кружальными столами не было порожнего места. Вот почтенные вожди рыбацких ватак, по старой памяти реком и кормщиками. Сегодня их счастливо миновала большая волна. Зато жадно брала наживку треска, а донные ловушки принесли микишей. Вот купцы во главе с жалом, беседующие над теми самыми микишами, пожаренными в птенцовом жиру. На устах торговые проторы. Только слышно шигардай, да на Радиборе искать. Вот порядчики, полусотника бора, спрятавший в бороде выбоину на челюсти. Добрые, работные люди. Скольких их сметет вихрящаяся волна, если неодолимое море, выглаживая берег, упрется в скалу?» «Решение владыки изумило и порадовало меня», — сказал Цепер. «Цари былых времен предпочитали приказывать». Владыка избрал кажущуюся уступку, давая мальчику споткнуться о собственное упрямство. «Оплошает, не на кого будет пенять». «С ним рядом маленький райца», — напомнил Машкара. «Ставший еще меньше, на два звена пальцев», — привычно скривил губы цепер. Однако ладонь, плывшая над рассыпанной зернею, замедлила движение, а взгляд, устремленный в паутину тончайших ощущений, обратился к давно опостылевшей яви. Машкара улыбнулся. Телесная убыль порой лишь подстегивает проворство ума. Наши юнцы уже смекнули, как использовать увечье Мартхек своей выгоде. Ты видел на веков прибывших из мирской учельни?